Глава двенадцатая. Это утро не походило на все предыдущие. И вроде всё тот же шум океана, крики голодных птиц, с каждым днём их становилось всё больше. С юга прилетали целыми стаями, занимая самые лучшие места на скалах. Мелкие пернатые проныры устраивали невообразимый галдёж, который не стихал даже с первыми снегами. В комнате было прохладно. Поёжившись, я крепче обняла подушку. Кто-то возился рядом. Послышался тихий стук таза о деревянную скамью, шум наливающейся воды, скрип двери старенького шкафа, шаги совсем рядом у моей кровати. Сладко потянувшись, я соизволила распахнуть глаза. Ты сегодня крепко спишь, тут же послышалось за спиной. Нога болит? Прислушавшись к себе, поняла, что нет, даже не ноет. Я чувствовала себя такой отдохнувшей, свежей. Привстав на локти, уставилась на прикроватную тумбу. Там стоял располовиненный пузырёк зелья. Зелёная травяная субстанция играла бликами на свету. Боги, наконец-то хорошее обезбаливающее. Мне хотелось плясать от радости, но пока мне только хотелось, Тальи уже танцевалась. Она изображала корявые па, крутясь по комнате с одеялом, да не простым пледом, то, что она прижимала к груди, добротнее будет. Откуда дравишки, сестрица? лениво поинтересовалась я Ты об этом? Она расправила толстое даже на вид тёплое пуховое одеяло. Это генерал Стейн. Одним именем она попыталась объяснить всё, но меня её ответ не удовлетворил. Что, и он озабочен моим здоровьем? Нет, Талия остановилась посреди комнаты и спешно сложила обново. И на том спасибо, отшутилась я. Тогда может объяснишь, с чего вдруг белый дракон расщедрился? Это я подсуетилась. В общем, она замялась. Я вчера вечером демонстративно принялась мельтешить перед ним с тонким покрывалом. Помнишь, ещё от матушки осталось. Я набрегла память. Это которое то ли голубое, то ли серое с протёртой дырой посередине. Уточнила на всякий случай. Ага, она важно кивнула. Еле нашла его в сундуке. Ну вот я его в руки, дырой той самой наружу и взял. Вокруг мужчин круги наворачиваю и печально вздыхаю, слёзы давлю. Естественно, сработало мужское любопытство. Генерал Стейн ко мне, а покрывали уже сам вздыхает. Меня за руку поймать пытается. Тут ещё эти две крыски, твои сестрицы, сыграли мне на руку. Давай, орать, что так нам и надо, и что мне благодарить за такую тряпку их нужно. Стейн в бешенстве, стоит лицо красное, через нос натурально дым валит. Чешуя на лицо лезет, а эти две дурёхи соловьём заливаются. В общем, прошлись по мне добрым словом, но я и выпалила, что такие они разы такие. Меня не жалеют, тебя не жалеют, а ты от боли мучаешься, ночи не спишь. Тут еще генерал Орм подоспел, как услышал, что ты тут дубы даешь, разозлился, рванул куда-то. Представив всю эту картину, сглотнула, что-то мне нехорошо стало. А дальше? Талья милая, ближе к делу. Выдавила я из себя, а то мне уже что-то волнительно. Выдохни, сестрица. Выдал мне с утра генерал Стейн и отвар от боли и одеяло, и тебе, и мне. Хм, значит, сон смешался с явью, пробурчала я себе под нос, взглянув на тумбочку. Платье дашь? это уже проговорила громче, чтобы она услышала. Вставай и бери сама, нечего лежать. В тали мгновенно проснулся целитель и принялся ворчать. Ногу нужно разрабатывать, и напомни-ка мне, ты когда последний раз гуляла? Зима не за горами. Там уже захочешь, а за пределы замка нос не высунешь. Снегу быстро навалит под самый пояс. Не начинай. Я снова увалилась на подушку и попыталась натянуть на себя покрывало, но его у меня нахально отняли. Подъем, Лера. Умываться завтракать и на улицу. Сиди ж тут уже какой день как плесень. Талья, простонала я. Вот порастешь шмхом и ни один целитель за тебя не возьмется. Иди вон к ущелью своему. Только судьбу не изкушай и на бревно не лезь. Да я не, ой, мне это не ври, резко оборвала она меня на полуслове. А то я там твои подношения прошлому не видела. Все кусты в браслетах. Не наговаривай. Нахмурившись, покосилась на шкаф, где лежала шкатулка с моим рукоделием. Вставай, Лера. Мне в ноги полетело тёплое шерстяное платье и толстые чулки. Хм, я подтянула к себе одежду. Прогуляться, наверное, после всех этих потрясений стоило пройтись. Тем более сегодня был тот редкий день, когда у меня ничего не болело. Протянув руку, я подняла стеклянную бутылочку с зеленоватой жидкостью. Здесь хватит на неделю, почти счастливо выдохнула я. Больше, хмыкнула Талия. Я еще три таких получила на руки, в комнате у себя оставила. А этот? Она пожала плечами и махнула рукой, не договорив. Ого! Не удержавшись, я прижала зелье к груди. Поднимайся уже, Алисия. Помнишь, что мама говорила? Ходи через не могу и больно. Давай. В последнее время ты совсем обленилась. Встань, Ю. Смирилась я и поставила зелье на место. Одевшись, я взглянула на себя в зеркало. Недовольно поморщившись, развязала простенький черный шнурок и распустила волосы. Хотелось выглядеть красивой. Поймав себя на этой мысли, нахмурилась. Красивой для кого? Для Орма? А как же Фроди? Все? Забыла, стоило проснуться. Эта мысль вернула меня в реальность. Орм не видел мою ногу, он не знал, какое там уродство. Представляю его лицо, когда задерётся подол моего платья, а там шрамы, рубцы, отёк. Меня передернуло. Нужно быть реалисткой. Спешно собрав волосы в низкий хвост, снова туго стянула их шнурком. Накинув на плечи плащ, поправила потрёпанный меховой воротник и застегнула застёжку на груди. Готово. Забравшись в шкаф, вытащила шкатулку и взяла оттуда браслет. Отнесу его на наше с вроде место, давно я там не была. Так и я права. Придут холода, уже не выберусь из замка. А это ждать аж до весны. Да и соскучилась я. Убрав браслет в карман, вышла из комнаты. На улице стояла совсем не по осеннему морозная погода. Сырой ветер нагло толкал в спину и напористо забирался под плащ. Поёжившись, неуверенно обернулась в сторону двери. Может, вернуться в комнату? Наверное, стоило. Новый порыв ветра забросил на крыльцо местами уже почерневшую жёлтую листву. Проводив взглядом шуршащий, скользящий к перилам листочек, задвинула мысль, скрыться в замке. Зима совсем близко, и вряд ли завтра будет теплее, чем сегодня. Алисия, голос брата за моей спиной, оказался полной неожиданностью. Критес, обернувшись, заметила его под крыльцом. Уперевшись плечом в стену, он следил за многочисленными повозками с колотыми дровами, что завозили воины драконов во двор. При этом на его лице радости не наблюдалось, скорее злость и неприятие. Бледный, с тёмными кругами под глазами, он походил на тень самого себя прежнего, озлобленный Лэрт, не сумевший удержать власть в руках. Сейчас, глядя на него, я понимала, что и не удержал бы, даже если бы не пришла к нам война. Не было в нём того стержня, чтобы грамотно управлять людьми, землёй, ресурсами. Не вложил в него это отец, а может, оно само не прижилось. Гнилой, так когда-то назвал его Фроди. Возможно, он был не так уж и далёк от истины. Неприятно поражённая собственными наблюдениями и выводами, я молча смотрела на младшего брата, в то время как он, окликнув меня, от чего-то делал теперь вид, что не замечает. Такое напыщенное, глупое детское поведение. Критес Я придала своему голосу строгий оттенок. Я рада, что тебе легче, но всё же рано ты поднялся с кровати. Куда ты собралась? Он проигнорировал мою последнюю фразу и не повернулся ко мне, всё так же торопясь на главные ворота. Пройтись немного, давно не выходила, столь же отстранённо ответила я. На его губах появилась извивительная усмешка. Я приготовилась услышать очередную колкость в свой адрес, и брат меня не разочаровал. Ну да, Медленно протянул он. Самое время гулять, когда драконов полный двор. Ты же с детства не ровно дышишь к этим ящерицам. На мгновение я замерла. До меня медленно доходил смысл произнесенных им слов. Выходит, он знал о моей дружбе с Фроди, или нет? Критез, они сохранили тебе жизнь. С нажимом проговорила я, решив не обращать внимания на его выпад. Чтобы унизить, прошепел он. Столько ненависти было в его голосе. Забрать мою землю, мой замок, моих людей? Тебе оставили самое ценное. Не стерпела я, перебив. Тебе позволили жить? Да ну! Он взглянул на меня с неприкрытой неприязнью. Я вот все гадаю, какая из вас первой прыгнет в их кровать. Думаю, ты по старой памяти, хотя тобой они могут и побрезговать. Критез бил словами, унижая. Близняшки и свежее, и красивее, и без уродств, но у тебя опыт их совращения. Разве я не прав, моя благородная старшая сестра? Критес, тебе лучше быть осторожным в суждениях. Мой тон стал ледяным. То, на что он намекал, было просто отвратительно мерзким. Мне, брат приподнял правую бровь. А разве не ты бегала в рощу к этому задиристому ящеру, что жил на той стороне реки? Думаешь, я не знал? Да я выследил тебя. Отец так и сказал, за предательство тебе, за то, что посмела снюхаться с ним, с нашим врагом. Ты мерзкая маленькая дрянь, отец! Шипнула я. На душе воцарилось такое смятение. Лерт ненавидел драконов еще до войны, пытался согнать их с земель за рекой, считал, что их дома портят вид из окон нашего замка. Его неприятие их было столь глубоко, что я боялась даже заикнуться, что дружу с соседским мальчиком. Да что там, даже сознаться, что имя его знаю, было до да якоты страшно. Лерд бы не понял нашей с Фроди связи, не принял бы ее никогда. По дня взгляд, я пристально взглянула на брата. Выследил, значит, и сдал. Так, Критез? Да, он узнал от меня. Он самодовольно кивнул. Правда уже после того, как ты разбилась. После отец принялся допрашивать окружающих, и ему тотчас рассказали в подробностях, что ты там вообще делала в том ущелье, кому побежала, когда твоему роду объявили войну. Жалкая предательница. Вот он тебя и наказал. И по делом. Был бы я Лердом, его вовсе добил бы, чтобы остальные видели, что бывает с такими, как ты. Так что да, раз предала, то никакого тебе целителя. Всё встало на свои места. Да, отец любил меня по-своему, но драконов он ненавидел куда сильнее. И признаю, он, что все вокруг видели нашу с вроде дружбу, он бы поступил жестоко. Собственно, так и случилось. Значит, вот за что меня покарали. Как ни странно, но это принесло некоторое облегчение. Пусть и с опозданием на два десятка лет, но я всё же узнала, за что так жестоко со мной обошёлся, родной отец. Ты мне сейчас зачем это говоришь? Прищурившись, я смерила браца внимательным взглядом, уже подсознательно ожидая от него подлости. Что бы подумала, а стоит ли предавать свою семью снова? "Алисия", сладко пропел он. "Семью?" я делано удивилась, оценивая всю глубину загнивания его мерзкой душонки. Какую? Ту, что наказала восьмилетнюю девочку за дружбу с мальчиком так жестоко? Эту, что ли? Я 10 лет пролежала в постели, мучаясь от боли. 10 критес. Ты считаешь, это было заслужено? Если так, то ты мне не брат, и нет у меня семьи. Спустившись с крыльца, отвернулась от него и пошла вперёд, но тут же ощутила, как он схватил меня за руку. Ты можешься исправиться, сестрёнка, затараторил он с пугающим блеском в глазах. Потребуй назад замок, ты же для них наследница. Потребую браться отсюда. Потребовать вернуть мне моё и отдать тебе, уточнила я. Я законный наследник рода Матэй, выпалил он, сжимая моё плечо. А я твоя сестра, выдохнула я, не сдержав эмоций. Сестра, на мучение которой ты смотрел столько лет. Ты покупал близнеашкам дорогие платья и ни разу не принёс мне хотя бы травяного сбора от боли. Это наказание тебе за то, что предал меня. Его рука сжалась ещё сильнее. Отпусти её! Резкий оклик Орма заставил меня вздрогнуть. Ты слышал меня, Мак? Отпусти её, или я отрублю тебе руку. Подлетевший к нам генерал демонстративно опустил остриё короткого меча на запястье брата, пустив ему кровь. Критес сглотнул и трусливо разжал руку. Что здесь происходит? Орм пребывал в бешенстве. Отвечает Лезняк. Ничего. Брат прожигал меня взглядом. Не сошлись с любимой сестрой во мнении, Алисия. Дракон посмотрел на меня, и голос его мгновенно смягчился. Да ничего, пробормотала я и, отвернувшись от мужчин, направилась к северным вратам, опираясь на трость. Алисия! Гневный окрик генерала. Я предпочла не заметить. Слишком больно было мне сейчас. Слишком сильна обида на тех. как воя со слепым упорством считала семьёй